Глава 39. Боуи излагал свой план, а девушки молча слушали. В пользуясь собственными расчетами, ассистент рассмотрел возможные пути компенсации смещения, вызванного мощным подземным толчком в 2083 году, и пришел к выводу, что аппаратного решения проблемы в данный момент не существует. Завершить испытательный цикл программы извлечения не получится а «Постойте, вы сказали «извлечение»?» — переспросила мариана По глазам Кендры было ясно, что и она не знает, о чем речь. «Именно», — подтвердил Боуи, «данная фаза испытаний — та самая, на которой возникло превышение мощности. Проводится не для того, чтобы отправить объект в прошлое, а для того, чтобы извлечь его оттуда. Частицу, ручку или Кендру, понимаете? А, чтобы возвращать путешественников домой» и тогда не придется сидеть в подполье и ждать», — догадалась Кендра. Она обвела взглядом свое, хоть и уютное, место заключения. «Верно. Команда решила опробовать программу на частице, пока ты готовишься к прыжку, но Кендра...» Вдруг обиделся ассистент. «Разве тебя не устраивает моя компания?» «Ну что ты, Боуи?» — засмеявшись, успокоила его Кендра. «Ты замечательный друг». «Подождите», — сказала Марианна. «Значит, аномалии из прошлого...» «Вот в чем причина!» Боуи вывел на экран диаграмму с изображением временной шкалы с возрастающей амплитудой колебаний. «Если предположить, что вы говорите правду, то в результате взрыва произошел сбой», указал он на небольшой скачок в диаграмме, «образовалась петля времени. Постепенно волновая энергия сбоя усиливается, амплитуда растет» и к нам начинают попадать существа из прошлого. А поскольку с разрушением комплекса ограничивающие протоколы теряют свое действие, то сюда может попасть все, что угодно. Например, мамонт Колумба, живший около 10 тысяч лет назад. «Это выше моего понимания», — заявила Кендра. «Я простой техник. Мне за эксперименты заплатили, я свое дело сделаю, остальное меня не касается». «А у меня образование совсем в другой сфере, да и вообще...» почему мы должны верить вашему ассистенту я искусственный интеллект и обладаю высокой производительностью способен следить за кеандрей за целой командой сотрудников и одновременно быть в курсе текущих событий но ну, кроме того я обаятелен и со мной всегда приятно поговорить провел рукой по волосам Боуи. уверяю вас мне можно верить мариана подошла к экрану рассматривая доску вы вернетесь на двадцать лет назад И «Исправите проектные чертежи», — сказал боуи «В них надо сместить стойку QL-89 на 2,4 градуса». «И все? Ну а потом будете ждать?» Марианна быстро взглянула на Кендру, но та опустила глаза. «Ждать чего?» «Когда пройдет 20 лет. Затем в систему установки надо будет загрузить код и щелкнуть переключателем» чтобы испытание благополучно завершилось. Вообще-то, исправленных чертежей должно быть достаточно, но эти последние шаги помогут снизить потребление энергии на 0,02%. А при таких условиях можно быть уверенным, что конструкция согнется. Боуи взял в руки пруд и согнул его в дугу. И не сломается. Значит, они с Картером не ошиблись в расчетах. Ах, если бы только она могла дотянуться до него сквозь витки времени схватить за плечи, встряхнуть, крикнуть: "Да, мы были правы!" Но лишь одного они не подозревали, чтобы устранить сбой, понадобится немного, не мало целых 20 лет. А потом медленно произнесла она: "Можно предположить с вероятностью в 94,4% что петля времени исчезнет и жизнь пойдет дальше. Что же касается вас, Марианна, Бои посмотрел на нее разноцветными глазами, перевел взгляд на Кендру, а затем снова на Марианну. «Точно сказать не могу», — заявил он. парадоксы наименее изученная область. Может быть, вы останетесь в истории, а может быть, просто исчезнете». Марианна пошатнулась. «Картер», — прошептала она, глотая подступивший к горлу комок. «Исчезнуть? Неужели совсем? Да как такое возможно?» «А Кендра? Разве она не запомнит меня?» «Ну, рассудите сами», — сказал Боуи. «Если вы вернетесь в прошлое и снова проживете 20 лет, вплоть до этого четырехдневного периода, то Мариана, та другая, уже не встретится с Картером и не попадет в петлю времени. Изначальная траектория не нарушится. И если наш план сработает и испытание завершатся благополучно, то взрыва не будет, и Кендра никогда вас не встретит». «А это Кендра? Как знать, может, она и будет существовать в петле где-нибудь в мультивселенной?» Кендра пожала плечами и подтянула колени к груди. «Можно я подожду до следующего повтора?» — спросила Марианна, отчаянно заламывая руки. «Нет, я понимаю, конечно, что разговор придется начать заново, зато я буду к нему готова». Ассистент покачал головой, снова указывая на диаграмму. Ситуация меняется и явно не к лучшему. Стоит ли искушать судьбу?» Боуи был прав. Борианна неотрывно смотрела на виртуальную доску, и до нее постепенно доходили масштабы задуманного. Сложные уравнения, расчеты, проделанные ассистентом, мало что ей говорили, в этом она не очень разбиралась. Но не нужно быть квантовым физиком, чтобы догадаться, на какие жертвы необходимо будет пойти, совершив прыжок во времени. Подземная капсула Кендры была неподходящим местом для уединения. Несмотря на то, что Боу исчез на экране, а Кендра тихо читала в уголке, Мариана никак не могла сосредоточиться. За многие дни, проведенные в петле, она отвыкла от общения с кем-либо, кроме своего единственного товарища по несчастью. Присутствие посторонних теперь ей мешало. Выбравшись через люк наверх, она снова оказалась в помещении хижины, Присесть было не на что. Старые стулья были покрыты вековым слоем пыли и мусора. Вот зараза, пробормотала Мириана, отряхиваясь. Надоели мы вам? раздался из люка голос Кендры. Решили удрать? Мне нужно подумать, ровным голосом ответила Мириана. Я не знаю, конечно, вздохнула Кендра, поднявшись из люка, но мне кажется, вы уже немало дерьма повидали в жизни. А другой дерьмо всё то же хмыкнув, пошутил Марианна и уже серьезно спросила. «Скажите, а что испытывает путешественник во времени?» «Смотря когда. И ждать в подполье, например, очень скучно. А вот во время прыжка такое чувство, будто по телу бежит электричество, и голова вот-вот лопнет. Хм, острые ощущения. Не знаю, стоит ли решаться на такое ради спасения человечества. Да вы и правда не для себя стараетесь». «Петлю разорвать хотите? Людей спасти?» Восхищенно воскликнула Кендра, всплеснув руками. «Какое благородство!» «А вы с какой целью ввязались в это предприятие?» «Платит хорошо?» Марианну усмехнулась практичной смекалке новой знакомой. «Но признайтесь, ведь у вас есть и собственный интерес в этом деле. Я видела ваши глаза, когда вы говорили о том парне, Картере. Мне показалось, он не просто коллега. Боу и вряд ли обратил внимание, но я-то заметила. Устремив взгляд вперед на бревенчатую стену, сквозь которую местами пробивались снаружи лучи солнца, Мариана призналась. «Да, было кое-что. Однажды мы поехали на морскую прогулку, только мы вдвоем на яхте. Картер приготовил обед. Он любил готовить, то есть любит. Он ведь и сейчас где-то там», — махнула она рукой. То утро мы собирались заняться делами, но Картер предложил отдохнуть, выйти в океан. Я до того дня не бывала в океане. Воспоминания вдруг ожили с новой силой, и Марья не почудилась, что она слышит шум волн и вдыхает соленый воздух. Мы сидели на палубе, отсчитывали время и вдруг поцеловались. В то мгновение посреди океана мы забыли обо всем на свете. Я никогда еще не была так счастлива, как в те десять или пятнадцать секунд. Она помолчала. А потом у Картера начались провалы в памяти. Сначала исчезло воспоминание о поцелуе, стерлось напрочь, как будто ничего и не было. Затем другие воспоминания. И, наконец, он забыл все, что мы пережили вместе. Мириана сжалась от обиды на несправедливую судьбу. Да, вы правы, я действительно пытаюсь выбраться из петли, как-то исправить положение, но я также хочу дать нам с Картером второй шанс. Мы заслуживаем большего, чем 15 секунд счастья. Кендра участливо смотрел на Мириану. Хорошо, что Боу и не слышит тихо улыбнулся она, а то бы уже разрыдался. Удивляясь, как он вообще позволил вам подняться наверх. Я сказала, что хочу поговорить с вами наедине. Как ни странно, он согласился. «Мне нельзя покидать бункер». В голосе Кендры скользнула улыбка, и она прошептала. «Но иногда я прихожу сюда». «Нарушаем, значит? И какой же вы после этого хрононавт?» — пошутила Марианна, вспоминая Шей и ее вечное старание перевоспитать законопослушную подругу. «Любые нарушения я обязана записывать, так отслеживаются разные психологические последствия и правила обновляют. Но о вас я рассказывать не стану». Да я и так уже попала в камеру наблюдения. Ничего. Но вообще, знаете, я поняла, что у моего виртуального друга есть собственный разум. Сначала Боуэй мало чем отличался от тех ассистентов, что выдает техникам в комплексе Хоук. Дружелюбный, разговорчивый знающий. Но он был какой-то бесчувственный. А через несколько недель я кое-что в нем заметила. Прическу. Хм, прическа стильная, не спорю, но не в этом дело. У него появилось чувство юмора. Он начал смеяться над моими шутками и придумывать свои. Не учился самостоятельно выбирать, какую музыку слушать за ужином, какой классический фильм посмотреть, на какую тему пофилософствовать. Мариана удивленно подняла глаза, и ее собеседница многозначительно кивнула. «Я буду по нему скучать. Когда изоляция подойдет к концу, Боуи отключат и память его сотрут» а я совершу прыжок на полгода назад и уйду жить в бункер «Б». В избежании парадоксов со мной будет уже новый ассистент. В принципе, если найти этот бункер сейчас, то нас с новым Боуей, наверное, там можно уже застать. По крайней мере, таков был план. Конечно, взрыв мог повлиять на ход событий. «Киандра!» — раздался голос снизу. «У меня микрофон включается каждый раз, когда ты произносишь мое имя. Ты не забыла?» «Хватит подслушивать, Боуи!» «Это входит в мои обязанности!» «Ну, разумеется, только не зазнавайся!» «Кендра, я лишён самолюбия!» «Да кому ты рассказываешь?» «Ладно, подслушивай!» — засмеялась она. «Вот видите, лучшего компаньона для изоляции не придумаешь!» Лицо Кендры вдруг стало серьёзным, она шагнула к двери и приоткрыла её. В хижину скользнули отблески солнечного света пробившись сквозь густые кроны деревьев. «С собой его взять не хотите?» «Кого? Буэй?» — спросил Мариана. «Да, его ядру памяти. Правда, не знаю, удастся ли подключить его к аппаратуре 20-летней давности, но можно спросить у самого боуи «Это несложно», — отозвался тот. «Будут нужны преобразователи интерфейсов, так что понадобится трехмерная печать. Правда, в первые 10 лет...» Пока не появятся новые процессоры, мои возможности будут несколько ограничены. Но личное обаяние никуда не денется. — Все слышит? — ухмыльнулась Кендра. — Ну так что? Возьмете? Мариана раздумывала. Казалось, еще совсем недавно они с Картером стояли на пороге чего-то нового и удивительного. А теперь впереди ее ждали долгие, безрадостные годы изоляции. 20 лет Марьяна, срок «Немалый?» — тихо, но внятно проговорил голос снизу. «Вы знакомы с правилами защиты от парадоксов?» «Не убивай мировых лидеров». «Возьмите его», — сказал Кендра. «Он будет вашим другом и охранником. Только не нарушайте временную последовательность. бои вам этого не простит».